Глава двадцать Эльф поднял на меня задумчивый вялый взгляд, будто видел впервые в жизни. Я уж подумала, не ошиблась ли дверью. Быть может, это был не Веон, а кто-то другой, очень похожий на него. В кабинете повисло неловкое молчание. Было слышно лишь монотонное жужжание синей мухи, которой в эту минуту билось о стекло. Хм, <кх> преодолев себя, я сделала шаг вперед. «Селена Эртон. Мой отец?» «Конечно!» Зазвенел голос эльфа. Взгляд прояснился точно у него. В голове включили свет, и он вспомнил, что только вчера разговаривал со мной. «Простите меня». Вэйн аккуратно собрал бумаги, лежавшие на столе, и положил их в ящик. «Последнее время столько работы. Мы ведь открываем границы. Наверное, слышали?» «Да, отец говорил. Потребуется, конечно, время, чтобы все привыкли». Эльфы столько времени жили изолированно от других народов, однако без движения нет развития. Вэон поднял руку и резко замолчал, словно мысли унесли его далеко отсюда. «Нелегко привыкнуть», — он выдохнул. «Особенно высшие прослойки нашего народа». «Аристократы вообще тяжело привыкают и смиряются с изменениями, которые происходят в мире», — философски заметила я. «Верно», — Вэон одобрительно кивнул. Однако эльф вышел из-за стола, поправил серебряную мантию, которая доходила ему до колен, и подошел ко мне. Сейчас разговор не о моем народе, а исключительно о вас. Почему вы вообще решили пойти на подобный шаг? Хотя нет. Мужчина снова поднял руку. Не говорите. Вчера я очень хорошо прочувствовал эмоциональное напряжение, которое сквозило между вами и тем драконом. Мне бы хотелось узнать, сжала руки в кулаке. «Что будет, если я не решусь рассказать ему обо всем? Эльф нахмурился. Морщинки на лбу и вокруг глаз углубились, стали заметнее. Показалось, что они с папой были одного возраста. Но эльфы, как драконы и маги, жили намного дольше обычных людей. Мне, как бы это страшно не звучало, было суждено пережить даже свою младшую сестру. Магия делала нас не только сильнее, но и прибавляла долголетие. Моя бабушка покинула этот мир, когда ей было 150 лет. «Так какого же возраста Вэон? Вопрос, на который в ближайшее время никто не даст ответа. Пока я думала о возрасте эльфов, Вэон принялся сканировать мои энергетические потоки. Зрачки его расширились, превратившись в две черные бусины, и запульсировали. Тело начало покалывать, будто изнутри. Магия эльфов по сравнению с магией драконов была холодной и чувствовалась так, словно металл впивался в кожу. «Неприятно» но я смогла выстоять, даже не пикнув. «Так», — эльф многозначительно хмыкнул, «у меня для вас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» Я задумалась. «Давайте с хорошей», — через минуту размышления ответила эльфу. «Ты оборвала нити только у себя, а поэтому связь восстановится», — отчеканил он. «А какая же тогда плохая?» Я не смогла сдержать нервного смешка. Внутри меня начало нарастать напряжение. Совсем скоро оно переросло в страх ожидания, которое сковало тело тяжелыми цепями. Истинная метка напрямую связывает пары и очень сильно влияет на их магию. Оборвав нити, ты повредила потоки. Я вижу, что магия начала истончаться. Если пройдет достаточно времени, ты можешь вообще остаться без нее. Хочешь этого? Я думаю, что нет. А Клаус? Чтобы связь оборвалась окончательно, Нужно убрать потоки из его метки. Закончила я за эльфа. Да, но тогда вы оба лишитесь своих сил. Вы он сделал глубокий вдох. Готова ли ты взять на себя ответственность? Готова стать человеком? Истинная связь настолько тонкая магия, что при таком безжалостном вмешательстве велика вероятность заработать еще больших проблем. Я... Горло перехватил спазм, и последующие слова дались мне с трудом. Я готова стать простым человеком. Магия не принесла мне ничего хорошего. А как насчет истинного? Бровь эльфы изогнулась. Что будет с ним? Твоя ненависть настолько сильна, что ты готова лишить Клауса и его дракона? Напряженная тишина наполнила комнату. Воздух стал густым и неподвижным. Каждый звук, даже самый тихий, раздавался с необыкновенной ясностью, отбрасывая эхо на растворившихся в безвремени стенах. А вздох был ощутим, словно резкий шум. Молчишь? Эльф улыбнулся уголками губ, нарушив тишину. Значит, не все потеряно. Но и с магией, конечно, прощаться не стоит. Она тебе может еще пригодиться. От эльфов я вышла в растрепанных чувствах. Вы он прав? Вы он, разумеется, прав лишиться магии в тот момент, когда я задумала пойти против воли родителей? Остаться в столице и вполне возможно найти работу. Тело и сознание раздирали противоречивые чувства. Что хуже, рассказать Клаусу правду и стать его истиной или... «Эй, эй поберегись!» — закричал звонкий голос возницы. Я была так погружена в собственные размышления, что не заметила, как вышла на проезжую дорогу, едва не попав под колеса экипажа. «Нужно собраться», — прозвенело у меня в голове, «и решить, наконец, чего хочу именно я». «Освободиться!» «Вздохнуть полной грудью!» Мысль сформировалась достаточно быстро. «Я хочу свободы! Свободы от семьи!» Повторила я и, расправив плечи, уверенно зашагала вдоль ярких вывесок. В доме Венсов я была уже минут через двадцать и почти сразу столкнулась с осуждающим взглядом подруги. «Селена, где ты была?» Едва ли не с порога набросилась на меня Лилия. «Вчера, сегодня...» «Решила бросить меня в такой ситуации?» «В какой такой ситуации?» Я невинно похлопала ресницами. «Ты ведь выходишь замуж». «Вот именно», — Лили дернула плечиком. «Я так хотела, чтобы ты присутствовала на вчерашнем ужине». «Лили, я была бы там лишней». «Зачем ты так говоришь? Ты ведь моя лучшая подруга, мы почти что сестры. Разве нет?» «Да?» На душе потеплело. «Конечно, да. Прости, что оставила тебя». Но у меня возникли некоторые проблемы. Расскажи? Я не смогла смолчать. Все-таки Лили должна знать правду, но не все, разумеется. О истинной связи с ее братом я рассказать так и не решилась. Мне так жаль. Подруга понурила голову. Давай я напрягу папу. У него есть все необходимые связи. Не нужно. Клаус, он поможет. Клаус? Удивилась Лили. А ты как? Все хорошо». Я подхватила подругу под локоток и направилась вместе с ней вглубь дома. «Мы с папой будем очень благодарны, если ему удастся выяснить хоть что-то. А все, что было между нами...» Я пожала плечами. «Осталось в прошлом, и я больше не буду на него оглядываться». Лили кивнула и улыбнулась. «Думаю, это сейчас самое верное решение. Хотя бы на время нужно забыть прошлое обиды и посмотреть, что будет дальше». «Кстати...» Лили резко остановилась в коридоре. Совсем забыла. Подруга пошуршала в складках платья и достала конверт из темной бумаги. «Что это?» Лили повернула конверт лицевой стороной вниз, и я увидела золотую сургучную печать с головой дракона, скрепляющую две половинки. Я... Подруга поежилась, словно спину лизнул промозглый ветер. «Я никому не показывала» слуга принесший письмо появился вчера в тот момент когда собралась на прогулку но дождь все испортил я с какой то осторожностью взяла конверт казалось что он может укусить или ужалить селена лили взяла меня за руку в глазах ее горела тревога какие у тебя дела с золотыми